казаки За день казаки захватили несколько подвод, два патруля и трех дезертиров. Все говорили одно и то же. чипай послал большевиков подальше и собирается идти на Украину. Полковника Бородина эта новость ничуть не удивила. «Чапаевцы всегда были дикой бандой», — сказал он. Большевики хоть и хамы, но преследуют определенную цель, насаждают извращенный, но порядок, и требуют дисциплины. Чапаеву дисциплина чужда, вот он и нашел себе компанию. Жаль, что ночью его вольницы придет конец. Крайне любопытно было бы узнать, как он собирался пересечь пол России, оказавшись вне закона, да еще и со своей ордой. Большинство задержанных были жалкими, ничтожными людишками, обмочившими штаны, едва заметив казачий разъезд. Все задирали руки вверх, умоляли не убивать, обещали рассказать все-все-все и безропотно умирали. Из-за жесткой экономии боеприпасов их кололи штыками. Однако под конец дня жизнь вдруг закипела. С наступлением темноты... Подхарунджему Белонушкину доложили, что два странных человека привезли Чапаева и хотят награду. Белоножкин был чрезвычайно хладнокровным казаком. Несмотря на невысокое звание, должность его в походе была второй после полковника, должность выборная, а это многое говорило о Подхарунджем. — Нас обнаружили, — уточнил он у рапортующего. Казак почесал голову. — Ну, наверное, нет. — сказал он. А как же нас нашли? — Так они, ваше благородие, точно знали, где мы есть. Ну, пойдем посмотрим, что там за Чапаева привезли. Задержанные оказались колоритной компанией. Убогий мужичок, явно скорбный умом, молоденький красноармеец с большими ясными глазами и милым детским лицом и связанный по рукам и ногам мужчина ухоженный, с бравыми фельдфебельскими усами, который лежал без чувств у красноармейца в ногах. Скорбный умом мужичок держал на вытянутых руках обломок оглобли. как оглобли манер белого флага был привязан грязный медицинский халат. «Идите меня к Ленину!» — сказал он неожиданно. «Чего?» — растерялись казаки. «К Ленину меня ведите, говорю!» «Зачем же ты Ленин, милый?» Невозмутимо поинтересовался Подхарунжий. — Умом он тронулся, ваше благородие, — заступился за умалишенного красноармееца. — Отпустили вы его, не со мной он. — Ну а ты кто таков? — Я-то Курнаков Яшка. — Документы есть? — Только книжка красноармейца. — Покажи. Красноармеец вынул из нагрудного кармана книжку, протянул Белоножкину. Подхарунжий без интереса полистал документ, И спросил, кивая на бесчувственное тело. А этого зачем приволок? Так это же ваш благородие Чапаев. Вы не видите, что ли? Не вижу. А у него документы имеются? Не знаю. Обыскать? Велел Белоножкин. И казаки в несколько секунд выпотрошили содержимое карманов чипаева Документов при усатом не оказалось. В карманах лежали коробка с леденцами, расческа, лупа, карандаш. «Так как же я узнаю, что это Чапаев? удивился Белоношкин. «Ты его не убил случайно? Что-то он попахивать начал». «Не, э, ваше благородие, я его из сортира умыкнул. Он, кажись, в штаны нагадил». Белоношкин посмотрел на красноармейца. «А ты, значит, лихой, а? Как же ты узнал, где нас искать?» «Так не знал я, ваше благородие. Ехал себе на юг, думал, до Гуриева дотяну. А там отдам Чапая, мне заплатят за него». «Складно рассказываешь». Обернувшись, казакам под Харунжи спросил. «С ним кто-нибудь еще был?» «Никак нет, ваше благородие, никого. Все кругом обшарили». «Продолжать наблюдение. Есть? А с этим что?» «Дурачка в расход, а этого болтуна на допрос. Усатого привести в себя и отмыть. Потом разберемся, что это за Чапаев такой». белонушкин не верил в случайности. Не обращая внимания на возражения молоденького красноармейца и мольбы убогого, под же отправился будить полковника Бородина. Через час начала операций Нужно успеть допросить подозрительных гостей. Правильное было бы пустить в расход всех. Но тогда полковник будет недоволен. Допрос. Бородин с Белоножкиным спустились в блиндаж через 15 минут. «Что это за запах?» – поморщился Бородин. «Это вот этот!» – Белоножкин ткнул пальцем в молоденького красноармейца, безмятежно раскачивающегося на крюке и будто не подозревающего о том, что его ожидает. «Вот он говорит, что умыкнул этого!» Подхарунджи показал на безумно озиравшегося мужчину во френче и подштанниках со спущенными штанами. «Это еще терпимо, ваше превосходительство. Ребята его отмыли, кальсоны дали». «Глупо, молодой человек», — попенял Бородин красноармейцу. самому приятно было». Красноармейц виновато улыбнулся. «Так ты что, совсем меня не боишься?» — удивился полковник. «А что вас бояться? Чай не упырь». Ну, посмотрим посмотрим-с. Взгляд полковника переместился на Чапаева. Стало быть, вы есть этот самый Чапаев? Странно видеть вас таким, мягко говоря, запачкавшимся. Я не Чапаев, сказал пленник. А кто же вы? Я... Пленник замолчал, не зная, что ответить. Полковник немного подождал, хмыкнул и вновь обратился к молодому. Как же вас зовут, бесстрашный юноша? Яшка. Яшка Курнаков. Ну, скажи мне, Яшка Курнаков, зачем ты выкрал Чапаева? А я награду хочу. Награду? Значит, деньги любишь? ты кто же их не любит-то? Зачем же тебе деньги? И какие ты предпочитаешь? Сейчас денег много разных ходит. Выбирай, какие хочешь. Я бы золотом хотел. «Ваше высокоблагородие, опустите меня, пожалуйста, руки затекли!» Полковник рассмеялся. юнош ты мне определенно нравишься. Только я не высокоблагородие, а превосходительство. Запомнил? Я тебя отпущу, но позже. Видишь шли получить награду можно, и даже золотом. Но как ты докажешь, что это Чапаев, враг уральского казачьего войска?» Сам ведь слышал. Товарищ говорит, что он не Чипаев. Так говорит само собой ваше э, превосходительство. Будь я Чипаевым, тоже бы ни за что не признался бы. Так чем же ты докажешь, что этот грязный человек и в самом деле Чипаев? А вы что, его портрета в газете не видели? Как он боком сидит с попахой на голове? Да вы ж гляньте одно лицо с усами худой френч на нем. Чипаев это, не сомневайтесь. «Видишь ли, милый ешка Курнаков, сильно ты ему внешний вид подпортил. Да не все на одно лицо. И Чапаев, и Будённый, и Фрунзе. А ты видел сотника Мамаева там наверху? Он тоже на Чапаева похож. Так мы же его за это не арестовываем?» «Да я его и штаба умыкнул, ваше превосходительство «Я там всех знаю. Я сегодня на митинге был. Нету там больше похожих. Этот один. Ты не мог я ошибиться?» «Ну, охотно верю. И надеюсь, что ты не ошибаешься. Но проверить тебя мы сможем только в Улбищенске. Нам нужен человек, который сможет подтвердить твои слова. Понимаешь?» «Ну, как не понять? Понимаю. Деньги зажились хотите?» Сами, небось, пристрелите меня здесь, а этого увезете и денежки прикарманите. Белоножкин ударил дерзкого янца по губам. Вроде не сильно, но тут же брызнула кровь. Грубо, Яшка Курнаков, покачал головой Бородин. Я офицер, кадровый военный. Ну да, а кадровым военным будто бы деньги не нужны, перебил полковника Яшка. Ну, стреляй, стреляй, благородие. «Что я, не понимаю? У вас кость белая, кровь голубая. Вам нужнее?» «А, что вы, что красные, все твари жадны. Ай!» На этот раз под Харунжей приложил разболтавшегося красноармейца посильнее. «Значит, ты упорствуешь в том, что этот обгадившийся комиссарик...» «Настоящий Чапаев?» — спросил Бородин. «Ладно. Ваше слово, товарищи как вас там?» Я... я связист, я не комиссар. Откуда шо такой богатый френч? Я не знаю, мне подбросили, я офицер. Вот как, обрадовался полковник. Очень хорошо, значит, вы офицер Красной Армии. Постойте, а разве у красных есть офицеры? Я поручик, я георгиевский кавалер. Ну, Чапаев тоже георгиевский кавалер, как я слышал. — усмехнулся Бородин. — Унтер-офицером вернулся с фронта. — Выходит, Яшка Курнаков правду говорит. — Да это кто говорит правду? Он? Поручик Георгиевский кавалер плюнул в Яшку Курнакова. — на это бандит перед трусов. — Я? — Дяденьки, вы что? Вы на меня посмотрите. Ну какой из меня бандит? Я винтовку-то правильно держать не умею. Начал оправдываться Яшка. — Он бандит. Я точно знаю откуда?» – поинтересовался Бородин. «Ну, я его видел». «А где? В штабе?» – удивился полковник. «Под Харунжей. Эти двое слишком юлят. Сдаётся мне, они действительно знают больше, чем говорят». «Который час?» «Половина двенадцатого, ваше превосходительство». «Чёрт, обидно. Опаздываем». «Послушайте, товарищи, у нас крайне щекотливая ситуация. Мы опаздываем на штурм вашей, с позволения сказать, цитадели. Если вам больше нечего сказать, мы попрощаемся, потому что брать вас с собой нет ни желания, ни возможности. Подхорунжий». Белоножкин вынул нож. «Нет!» – заорал Георгиевский кавалер. «Я... Я Ночков, начальник штаба!» «Начальник штаба?» – «Начальник штаба удивился полковник. А ты, Яшка Курнаков, не промах. Он все равно ошибся. Он не ошибся, сказал начальник штаба. Это никакой не Курнаков, это Перетрусов. Подхорунжий показал на часы, но полковник поднял руку. Подождите, тут становится интересно. Продолжайте, Ночков. Вы хотите сказать, что этот молодой человек кровавый душегуб Перетрусов? «Который не жалеет ни женщин, ни детей, ни стариков?» «Да, черт вас побери, именно это я и хочу сказать!» «Но ну откуда вы это знаете?» «А я на него работал», — улыбнулся Перетрусов. «Или ваше превосходительство думает, что мои люди в степи на вас случайно наткнулись?» э товарищ Ночков сказал, где вас ждать». «Откнись, идиот!» — скорчился Ночков. чего же, пусть говорит». Полковник с интересом разглядывал обоих, будто получал удовольствие от этой некрасивой сцены. «Возможно, если вы скажете что-нибудь интересное, я дам вам шанс». «Да», -э — пожалел вог кобыл, хмыкнул Перетрусов и снова получил удар. Полковник кивнул под Харунжеву и спросил у Начкова. «Очков, откуда вы узнали о продвижении нашего отряда?» разведка доложила», — сказал Ночков. Перетрусов на это ответил булькающим смехом, переходящим в кашель. «Ах, что-то мне подсказывает, что ваш друг с этим не согласен, товарищ Ночков». Перетрусов, как дело было? «Да он еще неделю назад сказал, мол, ждите, пойдет отряд казаков». Велел немного их пощипать и отправить ему сообщение, где и когда они прошли. «Ваше превосходительство, время!» – сказал Белоножкин. «Отставить под Харунжей! Вы что, не понимаете? В штабе Чапаева известно о походе!» «Ну так почему же здесь все еще нет красных?» – задал резонный вопрос Белоножкин. «Да потому что через три часа мы сами к ним придем», – терпеливо объяснил полковник. «Зачем тратить ресурсы, ввязываться в бой в незнакомой местности, когда можно отлично подготовиться?» и победить на своей территории. «Но у нас приказ», — напомнил Подхорунжий. «Да идите вы с этим приказом знаете куда?» — вспылил полковник. «У нас больше тысячи человек, и вы хотите, чтобы они положили головы только из-за амбиции нашего верховного правителя? Видите ли, взбрело ему в голову отмстить Чапаеву и отобрать кулончик, которым Александр Македонский игрался?» «Отставить!» Этим походом командую я, и я решаю, начинать операцию или нет. Теперь вы, Бородин повернулся к Ночкову, быстро и четко, кто и как передает информацию красным. Ночков испуганно смотрел на полковника, и у него на лице было написано, что одних кольсон маловато. В наступившей тишине негромко похрюкивал Перетрусов. «Что такое?» спросил Бородин. «Я что-то смешное сказал?» Перетрусов заржал уже в голос. И от его радостного веселого смеха стало не по себе даже не пробиваемому Белоножкину. Из глаз у бандита потекли слезы. «Ну, Ночков! Ну, жук!» – смеялся Перетрусов. «Смотри, какой жути на офицеров нагнал!» «Давай, признавайся, кто красный шпион, да не то я со смеху лопну!» «Заткните его», — попросил Ночков. «Заткните, или я за себя не отвечаю!» «Да, да, заткните меня!» «Белоножкин, да как следует, а то я сейчас со смеху сдохну!» Белоножкин ударил, чем вызвал новый приступ смеха. Далее последовала серия ударов, от которых из груди бандита вырывались смешные хлюпающие звуки. А Перетрусов смеялся еще громче, а потом начал икать. «Пик, пик, да в чем дело?» — заорал полковник. «Заткнись, или я Полковник подошел к столу с инструментами, взял клещи поудобнее, примерился к Перетрусову и одним точным движением откусил полмизинца на правой руке. Бандит взвыл. Издевательский смех оборвался сам собой. Рука в гимнастерке тотчас -то намок от крови. «Ого, аж превосходительство! Спасибо, что не указательный!» прокряхтел Богдан. «А то... А то как же я тебя потом? Пристрелю?» а -а, оптимист!» «Но это хорошо. С оптимистами проще работать», — похвалил Бородин. ну товарищ Начков, чем вы меня порадуете?» «Я знаю, зачем вы идете. Я сам это видел». «Ну и что же вы видели?» «Я видел Льва. На самом деле он мой. Чапаев его ошибочно получил. Если бы Лев оказался у меня, мы бы выиграли войну. Да мы бы всю Европу завоевали». «Он бредит?» — спросил Бородин у Перетрусова. Его пугает вид твоей крови? Нет, он вчера красного командира Жерновым забил. И даже не всплакнул. Заступился за Ночкова-перетрусов. Забил Жерновым? Это что у вас, вместо расстрела? Нет, краском Чапаеву какой-то пакет привез. А Ночков осерчал, да и убил. Постойте, постойте, господа, я совсем запутался Зачем начальнику штаба убивать красного командира за доставленный пакет? «Да потому что пакет от Махно, резко ответил Ночков. «Вас что, всегда таких идиотов командиры назначают? Тогда ясно, почему красные побеждают». Бородин стерпел оскорбление. Он действительно не понимал, что говорят пленники, но очень хотел понять. «А что же вы, ваше превосходительство, такой непонятливый?» — посочувствовал Перетрусов. «Видно же, товарищ Ночков и нашим, и вашим!» «То есть вы...» — Да я двойной агент, — гавкнул Ночков. — И ваша операция целиком и полностью держится на той информации, которой я снабжаю ставку. Мой псевдоним ясный. Теперь ясно? Полковник кивнул. — Да тупой бандит разобрался во всем быстрее вас, кадровый вы болван! — плевался Ночков. — Развяжите меня, у нас времени мало! Белоножкин потянулся перерезать веревку, но Бородин его остановил. То есть это благодаря вам спланирован глубокий рейд? Да, благодаря мне. Если вы пошевелитесь, скоро благодаря мне уральское войско переломит ход войны. И каким же образом? Да благодаря льву, осел! Сколько вам лет, полковник? Тридцать пять, Почему вы ведете себя, как старая копная крыса? Я же вам уже сказал. Я сам видел, как работает эта штука, и благодаря мне... «Какая штука?» Ночков закатил глаза. «Ваша цель — захватить Чапаева и изъять у него талисман в виде льва. Я ничего не путаю под Харунжей?» «Никак нет». «Так вот, именно этот лев дает Чапаеву ту силу, которая до сих пор позволяла ему бить белых. Это магический артефакт, эзотерический предмет вроде тех загадочных штук, о которых пишет госпожа Блаватская. Так что же, мы рискуем жизнью из-за безделушки?» «Это не безделушка. Это мощный стратегический ресурс не хуже золота. С помощью этого ресурса любая армия может стать непобедимой, какой была армия Александра Великого. Вас никто не ждет в Лбищенске. Остается только войти, схватить Чапаева, и станица падет без единого выстрела. Половина бойцов – курсанты. Большевики ненавидят чипаева и поэтому специально обнажили его фланг, «Оставили без прикрытия! И по моей, кстати, просьбе!» «По вашей?» «Я специально внедрился в ЧК, как человек, который воевал с Чапаевым бок о бок в Волыни и Галиции!» «Как можно одновременно работать на ЧК и ставку верховного правителя? Как адмирал Колчак вообще такое допустил? Он же редкостный чистоплюй!» Возмутился полковник. «Да потому что он такой же болван, как и вы, полковник! Развяжите меня, наконец!» «Зря вы его слушаете», — вмешался в разговор Перетрусов. «Не связывайтесь вы с Чипаевым, отпустите его. Он не завтра, так послезавтра уведет своих людей на Украину. И вот тогда берите лбищен, сколько влезет. Там вообще никого не останется». «Ну, а тебе-то какой в этом интерес?» — удивился полковник. А не твое собачье дело, ваше превосходительство. Да просто опостылили вы мне все и белые, и красные. Оставить вас хочу. Уехать подальше. А там в свое удовольствие жить. Ночков. Ночков. Ваше слово. Мое слово? Да вы что? «Всерьез полагаете, что слова мелкого жулика, которого на большую дорогу вывел я сам, который без меня шарил бы по карманам на вокзале в Александровом гае, что его слова что-то значат? Да вы знаете, чего можете лишиться, если послушаете это ничтожество? Ну так я вам сейчас расскажу». Иночков действительно рассказал. Времени как раз хватило чтобы принять правильное решение. Ночков Трофей должен был получить командир разведгруппы поручик Ночков. И неважно, что первым на врага наткнулся, фельдфебель чипаев Ночков был гораздо сильнее, опытнее, чем Чапаев. И он бы разобрался с командиром австрияков гораздо быстрее. И из этой потасовки они вышли бы с наименьшими потерями. Чапай сунулся не туда, куда надо. Из-за него поручику пришлось выдержать атаку превосходящих сил противника, покуда Чапаев пытался справиться всего лишь с одним. И удивительно, как вообще справился. Они выжили. Взяли в плен элитное австрийское подразделение, вернулись настоящими героями. А потом, когда Ночков загремел в лазарет, поручик услышал весь разговор сослуживцев От и до. Точнее, говорил только Гумилев. Этот был из аристократов, ходил, будто штык проглотил. И представлял себе очевидно, в одном из тех поэтических салонов, где проводил время до начала войны. Ходили слухи, будто он знаменитый поэт, но стихов своих Колька никогда не читал, изредка лишь рассказывал всякие диковинки, которые видел в Африке. А разговор у костра шел о каком-то украшении, талисмане, награждающем владельца необычайными качествами. У талисмана имелись и прочие удивительные свойства. Он не только не плавился в огне, он даже не нагревался. Сначала Ночков принял разговор за пустой солдатский треп, вроде рассказов казаков обоживших покойниках, мол, вдоль дороги с косами стоять и тишина. Вся эта брехня забавляла и только. Однако потом понял, почему вдруг так преобразился во время драки Чапай, превратившись из посредственного бойца в античного героя, способного задушить голыми руками немейского льва, или изрубить в капусту лирнейскую гидру. Лев. Так назывался талисман Чапаева. Этот лев по справедливости, по старшинству, должен был принадлежать Ночкову. Ну Но зачем фельдфебелю лев? Поручик мог руководить взводом и с этим взводом творить чудеса, а после мог дослужиться до командования ротой, батальоном, бригадой. Что можно делать с бригадой бесстрашных античных героев? Да отвоевать всю Голицу и Волынь еще до Брусиловского прорыва! Когда Ночков понял, что Чапаев владеет его талисманом, дружба в разведгруппе расстроилась. Формально она все еще называлась дружбой, но командир группы воспринимал своих подчиненных как подлых воров. Сначала Ночков хотел просто стащить талисман во время купания или в банный день, но, как не обшаривал форму Чапая, нащупать металлическую фигурку не смог. Ночков нарочно ставил Чапая на самые опасные участки, надеясь, что шальная пуля зацепит фельдфебеля, и талисман попадет в руки законному владельцу. Однако смелый Чапаев неизменно выходил победителем. Командование ставило его в пример вобранцем, И это все больше бесило поручика. История закончилась некрасиво. Во время очередной атаки немцев Ночков будто бы случайно выстрелил Чапаеву в спину. Ранил в плечо. Кто-то это увидел. Началось разбирательство. Ночкова подвели под трибунал. Разжаловали до подпоручика. И перевели в другую часть. чипаев верил в Ночкова. Заступался за него. Гумилев тоже заступался, но шумиха поднялась слишком большая. Об инциденте разнюхали газетчики, и командование, дабы замять скандал, отправило героя Волыни и Галиции в отставку с самой минимальной пенсией. После этого Ночков жалел только об одном, что промахнулся. Да будь он льва с трупа Чапаева, мог бы сокрушить всех, и следствия, и газетчиков, и командование. Талисман бы в этом помог. А победителей не судят, как говаривал капитан Бурашников. Какое-то время Ночков еще мог следить за Чапаевым и не терял надежды встретиться с ним в темном переулке Он грезил левом военной славой. Ночами ему снилось, что снимает он талисман с мертвого Васьки Чапая. А скоро случилась февральская революция, которая постепенно переросла в Октябрьский переворот и след Льва потерялся. Обе революции ночков категорически не принял. Он не был сторонником монархии или социалистом, или кадетом, но обе революции одним из лозунгов избрали скорейшее окончание войны. Это ж надо прекратить войну, когда немец почти сдался. Только идиоты и предатели могут так поступить. Ночков ненавидел за это всех революционеров. А в купе с ними охранку, которая не была способна эффективно вычистить из общества эту прогерманскую шваль во главе с Лениным. Ненавидел Ночков и царя за бесхребетность, за потакание низменным интересам толпы. А то он и царь, на то и самодержец, чтобы поступать, как считает нужным, а не как вели толпа попрошаек с кумачевыми хоругвиями. Определенно, если бы у Ночкова был лев, он навел бы в стране порядок твердую рукой. И кто знает, может, основал бы новую династию русских царей, гордых, воинственных, неустрашимых... Ему грезились военные операции на Волыни, в Австрии, Германии, Франции, отчеты Индии. Бывший поручик мечтал, как в составе многомиллионной армии он моет сапоги в Индийском океане, а потом перешагивает океан и ступает в Африку. И под его сапогами мечется мелкий-примелкий Гумилев, делает знаки, чтобы Ночков опустил глаза и заметил его пигмея. Все глубже и глубже погружался поручик в несбыточные грезы. Опускался, прожил все свои невеликие сбережения, заложил и потерял столовое серебро, золотые серьги и кольца матери, массивный золотой крест отца. Вскоре он остался совсем без средств. А время наступило голодное, хлопотное, работу найти невозможно. Идти воевать за ту или иную сторону Дочков не хотел хотя где-где в армии наверняка можно было бы не думать об одежде, жилье, пропитании. Когда есть стало совершенно нечего, бывший поручик пошел на блошиный рынок, надеясь незаметно стащить какую-нибудь вещь, а потом обменять ее на еду. Пару раз ему это сошло с рук, пару раз едва не застукали, и добычу пришлось бросить. Однажды, после очередной неудачной эскопады, Его окружила компания тёмных личностей. «Ты чё это фраер на чужой земле промышляешь?» Спросил сутулый одноглазый паренёк с золотой фиксой во рту. Это были гопники, контингент из городского общежития пролетариата на Лиговке. Такие легко могли поставить на ножи. Но Ночков тоже был не лыком шит и с ножом обходиться умел, тем более что под шинелью у него на поясе всегда висел кортик. «Молодые люди, вы дурно воспитаны», — сказал Ночков самым занудным манером. «Когда обращаетесь к человеку, который старше вас или занимает в обществе более высокое положение, следует говорить ему на «вы» и желать здоровья при встрече. Вы что, на Лиговке живете?» Гопникам такое обхождение не понравилось, и пара из них, по молчаливому приказу Одноглазого, Кинулись заточками на фраера. «Не, не австрияки», — усмехнулся про себя Ночков, втыкая одному заточку в глаз, а другому в горло. Даже не понадобилось выхватывать кортик. Гопники затихли. Подобного финта они не ожидали. «Ну так, чья это земля?» — спросил Ночков. Гопники признали право Ночкова промышлять на их территории. А заодно посвятили в некоторые тонкости ремесла карманника. Ночков учился быстро и вскоре наловчился незаметно доставать из чужих карманов то, что плохо лежало, или, по мнению Ночкова, владельцу было не очень нужно. Гумилёва он увидел случайно. Тот нес каминные часы явно XVIII века, барокко. Выглядел Гумилев хоть и утомленно, но вполне прилично. Одежду носил штатскую, хорошего покроя и, главное, руки заняты. Ночков был уверен, что Гумилев не расстается со своим талисманом и решил рискнуть. Но не знал он, в чем особенность гумилевского предмета. Не знал даже, как тот выглядит. Но был уверен, что все талисманы связаны между собой и каждый из них дает обладателю небывалую силу он пристроился забывшимся сослуживцем, и когда толкучка была особенно плотной запустил руку в карман пальто тотчас же что то прибольно укололо его в палец тело будто молния пронзило а в следующую секунду железная хватка сдавила запястье а рука помимо желания пошла куда то вверх и в бок Ночков прибольно стукнулся о грязный заплеванный лед, и нога в идеально чистом ботинке встала у самого его лица. «Эй, позовите кто-нибудь околоточного, или как он там сейчас называется? Я вора поймал!» — крикнул Гумилев. «Отпусти! Больно!» — прокряхтел Ночков. Гумилев узнал голос, хотя по меньшей мере два года не слышал своего командира. «Ночков?» — спросил он и отпустил заломленную руку. В опросе чувствовалась смесь противоречивых эмоций. Удивление, радость и брезгливость. — Гумилев? — удивился Ночков. — Ночков, ты что, карманником заделся? Ты же ведь Георгиевский кавалер! У Ночкова от ненависти к Гумилеву и жалости к себе слезы из глаз брызнули. — Вот же тварь аристократическая! Даже после революции ходит барином, поучает. — Ну Ну что? «Пуголовку заявишь?» Сквозь слезы зло процедил Ночков. «Ну давай, чего ждешь?» «А ты что, хочешь, чтобы тебя арестовали?» Не понял Гумилев. «А ты? Ты хочешь? Вы же все только и ждете, чтобы я в дерьме утонул!» Ночкову казалось, что из глаз текут не слезы, а едкий прит. «Знаешь, Ночков?» Николай поставил часы под ноги, залез во внутренний карман пальто и извлек оттуда записную книжку с карандашом. «Вот, я тебе сейчас адрес запишу. Когда захочешь, тогда приходи. Но приходи обязательно, слышишь? Я постараюсь чем-нибудь тебе помочь». «Извини, что так получилось». Он вырвал из записной книжки листок и протянул Ночкову. Тот все еще лежа на снегу, послушно взял бумагу. Гумилев, забрав часы, торопливо ушел прочь. Так Ночков попал в издательство «Всемирная литература». «В компанию бездельников» которые вытягивали у большевиков деньги на издание каких-то книг, призванных повышать культурный уровень пролетариата. Начков считал, что пролетариат можно окультурить только одним способом – заставить чистить сараи и сортиры, а по выходным показывать цирк и синематограф. А вся эта античность, эпоха Возрождения и прочее у Гопника вызовет только глумливую ухмылку. Тем не менее, он старался быть милым, обходительным, пытаясь сократить дистанцию с Гумилевым, который все время был чем-то занят, бегал по инстанциям и не допускал, чтобы кто-то с ним сблизился. Говорили, будто бы Николай какое-то время работал шифровальщиком в русском правительственном кабинете. Возможно, он не хотел, чтобы эта информация чем-то навредила окружающим. В ЧК забирали и за менее сомнительные знакомства и терпение Ночкова было вознаграждено. Гумилёв стал разговаривать с ним о разных мелочах, порой они вспоминали прошлое. Как-то за Гумилёвым приехали из Чика и забрали на Гороховую. Он вернулся через два часа, взвинченный, злой. Рассказал, что интересовались Чапаевым, который сейчас, оказывается, командовал частями красных где-то недалеко от Самары. Чекисты предложили Гумилёву как бывшему сослуживцу Чапаева, втереться к нему в доверие. Ночков слушал, понимающий кивал, а сам думал, почему же он не догадался до этого раньше, почему не пошел работать в ЧК, чтобы найти чипаева Он едва дотерпел до конца рабочего дня. Бегом добравшись до Гороховой, он стучал во все двери и спрашивал, куда именно вызывали Гумилева. Когда, наконец, попал к нужному человеку, сразу же сказал, что был командиром Чапаева и готов выполнить любое задание. Возможно, чекисты думали, что им повезло, но куда больше повезло Ночкову. Когда человеку улыбается удача, улыбаться она начинает буквально во всем. Не успел Ночков уволиться из издательства и собрать вещи, чтобы отправиться на фронт, как на него вышли как на него вышли и колчаковцы. Странно, но они, как и чекисты, откуда-то знали о существовании льва. Ночкову было смешно от объяснений, которые давали и большевики, и белые. И те, и другие скрывали, зачем нужен артефакт. «Опасная мракобесие говорили одни, «ценная реликвия царского дома», — утверждали другие. А Ночков им подпевал... Уверяя, что сделает все, лишь бы добыть этот редкий кусок металла. Оставшись один, Ночков хохотал во все горло, уставившись на себя в зеркале. Он представлял, как его глаза меняют цвет и как это пугает окружающих. Казаки «У меня все получилось. Я справился с заданием. Я готов был принять вас завтра в Убищенске. Возможно, я даже сумел бы обезвредить чипаева если бы... если бы не этот...» Начков плюнул в Перетрусова. «Да отвяжите меня в конце концов! У нас задание!» Бородин не отвечал. Он смотрел на Белоножкина. Под Харунжей тоже смотрел на своего командира. Вот-то между ними шел какой-то разговор. «Начков...» — спросил Бородин, когда молчаливое совещание закончилось. — Ответьте-ка на один простой вопрос. — А зачем вы натравили на нас бандитов? — Я? — Нет, это не совсем так, — ответил Ночков. — Мне нужно было узнать, насколько вы близко, а нападение я не санкционировал. — И операцию вы просили назначить? — На 5 часов утра, когда все крепко спят. Белоножкин недобро ухмыльнулся. «Ну да, точно, на пять утра», — улыбнулся подхорунжем у Бородин. «Хотя, постойте. А вы помните, что нам вчера говорил этот красноармеец? Ну, как его там? Деревяшка», — подсказал подхорунжий. Э, «Деревянка», — растерянно поправил Ночков. «А, точно, Денис Деревянка», — обрадовался полковник. «Ну, так что он говорил?» «А распорядки ночдива Чапаева, ваше превосходительство?» «Помнится, очень ценные были сведения. Якобы Чапаев привык просыпаться крайне рано, до пяти утра». Полковник подошел вплотную к Ночкову и спросил. «Ночков, а когда вы служили? Кто просыпался раньше? Вы или ваш командир?» Очков не успел осознать, что прокололся на такой мелочи, как общий подъем. Сзади свистнула шашка, и на крюке остались висеть только руки предателя. Голова словно мяч укатилась в угол блиндажа, а тело без рук и головы мешком осело на земляной пол. «Хе, легко отделался», — позавидовал Перетрусов. «Я думал, вы ему сначала язык отрежете, потом еще что-нибудь». «Белоножкин, я никак не могу поверить, что вот этот балагур тот самый Перетрусов!» — рассмеялся полковник. «Я тот самый, не сумлевайтесь. Вы же знаете, что я отрезал вашим казачкам и куда именно вставлял». И полковник и подхорунжий потемнели лицами. «Эй, эй ваш превосходительство, вы своему рубайке скажите, чтобы не торопился» предупредил бандит, «без я еще куда не шло, а вот без головы совсем бесполезным буду». «Ну и чем ты можешь быть полезен, перед трусов спросил полковник. «Я «Э, и без тебя знаю, что штурм нужно начать в три часа ночи. Знаю, где дом Чапаева, знаю, где штаб. Есть ли в Лбищенске такое, что я без твоей помощи не смогу сделать?» «Чапаева вы узнать не сможете, господин полковник» он сейчас со совсем своим бойцами на одно лицо Я его видел вот почти как вас теперь ну ты же слышал что не нужен мне чипаев мне нужен его талисман и талисман то у чипаева и домик его сгорел надды переехал василий иванович ухлопаете вы скажем половину его бойцов Хотя вряд ли, патронов не хватит. Еще сколько-то в плен возьмете, начнете стращать, чтобы выдали вам командира. Ладно, если погибнет Чапаев вместе с первой половиной, тогда придется просто безделушку искать. А Кали выживет, да вход пустит этого льва. Слышишь, небось, что эта штука с людьми делает? Вас чпаевцы зубами загрызут. но ну, ты, получается, сумеешь его найти? Так я уже нашел. Меня лбищенский верный человечек дожидается. Он и выпасает вашего Чапая. И всего-то я от вас немного прошу. Двадцать тысяч. Золотом. Каков мерзавец, Восхитился полковник. Я даже жалею, что поторопился с Ночковым. Да вы не жалеете, не жалейте Кто он, ваш Ночков? Тля сопля и не рубля. Они идейные, хуже всех. Я, конечно, тот еще сукин сын, боженька, меня на тот свет вряд ли пустит. Но со мной можно договориться, если цена хорошая. Цена? Полковник задумался. Ну, хорошо, давай поговорим о цене. Я хочу предложить тебе больше, чем двадцать тысяч. Как ты смотришь на то, чтобы я отпустил тебя живым, когда все это закончится? Никогда! «А если...» — поправил полковника Перетрусов. «Уж поверьте мне, этим вашим когда еще и не пахнет совсем. Все еще тысячу раз поменяться может. Двадцать тысяч золотом. Наглый ты душегуб. Молодой, красивый и наглый. Ну, подумай сам. Разве в твоем положении можно условия ставить? Пригляди». — Белоножкин шашку даже не вытирает, а потому что условия твой мы принимать не будем. — Ну, волю вашу, конечно, но потом на себя пеняйте. Человечек мой не только зачипаем, в оба смотрят, но еще и за всей станицей увидит незнакомых людей, перепугается, шум поднимет. Бородин долго сверлил недоверчивым взглядом красивые глаза перед Трусова, но так и не понял. «Блефует он или правду говорит?» «Добро», — сказал он, решив, что делать дальше. «Под Харунджей, снимите этого негодяя с крюка и залить ему палец йодом. Под ваш личный контроль возьмете с собой в ударную группу. Пусть указывает путь. Как только попытается обмануть или поставить новые условия, убить на месте». Белоножкин аккуратно потянул за узел, и веревка, будто бы сама собой, распустилась, освободив пленника. — Ох, спасибо, господа хорошие. Коль не обманите не пожалеете, что со мной связались они с этим упырем. Перетрусов беззлобно пнул тело. — Вот что? По коням? Бородин покачал головой. — Послал же господь, союзничка. Или не господь послал, а черт подсунул. Думать на эту тему не хотелось. Допрос и очная ставка и так слишком затянулись. Уже 15 минут назад надо было начинать главную фазу операций. Казаки были готовы. Накрапывал дождь, свистел ветер. А если мерить стратегическими и тактическими мерками, погода как нельзя лучше подходила для штурма. Караулить в такую промозглую ночь никому не хочется. Все стараются спрятаться под крышу, И желательно спичкой. А диверсанту дождь не даст ни заснуть, ни расслабиться. В шуршании дождя легко можно пропустить посторонний звук. Так что сам Господь Бог на стороне отряда. Выехав перед строем, Бородин сказал. «Знаю, что каждый из вас молится сейчас об успехе нашей миссии. О сохранении жизни соратникам, о лютой смерти врагу. Хочу просить вас о том, о чем не просил никогда и никогда больше не попрошу. Лбищенск станица богатая, добра у красных предостаточно. Не трогайте ничего. Отвлечетесь, вас тут же застрелят, заколят и перережут горло. У нас одна цель – освободить станицу. Трофеев быть не может. За мародерство расстреляю лично всем все ясно». Молчание было ответом. «Тогда...» «С Богом!» Отряд разделился на две лавы и начал движение. Через час Албищенск возьмут в клещи. Ударная группа подхорунжего Белоножкина снимет все посты и найдет дом Чапаева. Как только Чапаев будет взят в плен или убит, а его талисман окажется в руках у в небо пустят красную сигнальную ракету. Казаки войдут в станицу сразу с двух сторон, а четыре станковых пулемета и два орудия наглухо перекроют красным пути к отступлению. Потом останется лишь отправить сообщение в Каленый и ждать подхода основных сил. Если, конечно, они у белого движения найдутся. У полковника Бородина на этот счет были самые мрачные предчувствования. А вот у Богдана Перетрусова настроение стало лучше некуда. Когда живодер-полковник откусил ему полпальца, головная боль разом куда-то делась, и теперь бандит ждал, когда сможет похвастаться перед новым приятелем своим подвигом.